Люди бросали ведра, бежали спасать свое добро. семён в горячке этого и не заметил, пока глухо и тяжко опять не заплакала окутанная дымом звонница. Бам-бам-бам! Он оглянулся, срываясь с подгоревших балок, грузно падали на зим колокола, звонили последним звоном. Бам! Только сейчас семён увидел, что вокруг народу совсем мало осталось. Увидел и то, что дымный, ржаво-красный снизу вал пожара катится прямо в тот конец города, где стоял его дом. «Настя! Ванюшка! Сынок!» семён поискал глазами своих людей, и, не найдя никого, побежал один. «Кадушки, сундуки, шубы, ревущие ребята, ревущий скот, ополоумевшие люди». Всё перемешалось, загромоздило улицы. Кое-где начал гореть уже спасённый скарб. Рёв пламени мешался с причитанием баб, собачьим воем, хриплой руганью, мольбами о помощи, треском рушащихся построек. В конце улицы Семён с разбегу наткнулся на уличную решётку. По ту сторону её стоял мужик с бердышом, сторож. «Пусти! Нельзя! От лихих людей заперлись! Сам чаю знаешь! Как пожар, так решетки мы замыкам! На то княжой указ есть! Я сам княжий человек! Пусти!» Сторож был неумолим. «Ладно уже!» — погрозил ему Сёмка. Метнулся в переулок между горящими одним общим костром домами и опять наткнулся на решетку. Из соседнего переулка услышал шум, ругань. Человек кричал караул! Семён невольно свернул туда, но впереди за черными клубами дыма ничего не было видно. Задыхаясь зажав рот и нос собственной бородой, семён бежал сквозь дым, пока не споткнулся о сломанную решетку. Тут же головой в канаву лежал решетчатый сторож И-под задранной к небу бороды была видна страшная рана: станишники грабить пошли! Сторожу горло перерезали. Мелькнула и пропала мысль. Побежал дальше. Здесь, недалеко, за углом. Кажется, еще не горит. Но за углом горела... Опять решетка. Но тут сторож знал Семена, пропустил. Моих не видал. Нет, не пробегали. Не грабят Пока бог миловал. Семена в дом, как шапкой накрыла дымом. Сорвавшаяся из-под крыши причелина. Примечание. Причелина, украшенная резьбой доска под краем крыши. Горела ярко, с треском. Доска была выдержана для резьбы, сухая. От нее загорелась ставня. Огонь поблескивал в слюдином оконце. Больше пламени нигде не видно. Поспел. Но обогнув дом, Семен увидел, что крыльцо горит, прикрывая лицо локтем от жара сбежал по лестнице, распахнул дверь дым, дым тревожно рыскал по дому, пусто повернул к выходу, но там так разгорелось, что не пройдешь. Семён кинулся наверх, на гульбище протёр глаза, откашлялся, потом не задумываясь, прыгнул вниз на грядки в животе ёкнуло по пяткам как палкой ударило. высоко, Дышать был нечем. Почерневшая кольчуга давила нестерпим на грудь. Содрал ее, бросил. У колодца стояла забытая бадья. Напился, остатки воды вылил на себя. «Ух, легче теперь! Где ж мои?» На дворе, в кладовой, в погребе, на сеновале. «Пусто!» Выбежал на улицу. Тут же увидел соседа. «Где Настя?» Тот очами хлопал, обалдела. Настя, Настя, говорю, где? семён Михайлович, ты, как у нас всё гореть начало? Жена твоя парнишку схватила и туды побежала, к Неглинной, значит, видать, в Кремль. семён бросился к Неглинной, бежал без дороги, выбрался на берег, ахнул. Там, за рекой, пылал Кремль, вот цветы пламени плясали на воде. О, Господи! Они ж там, в Кремле!» На мосту Семен почти ослеп и оглох от рева пожара. Дыма, искор. В душе ничего не осталось, кроме страха за жену и сына. «Где они? Где они?» А Настя была совсем недалеко. Поняв, что пожар дойдет до них, она бросила все. Хотела бежать в Кремль. Сосед правду сказал но прямая дорога туда была уже отрезана. Свернув в сторону, Настя тут же заплуталась в дымной тесноте переулков. Где бежала, разве упомнишь? Откуда силы брались? Может быть, не упала, не задохнулась только потому, что Ванюшку груди прижимала. Но пламя шло кругом, охватывала, настигала. Настя рухнула в придорожную канаву, телом своим прикрыла сына. Очнулась от того, что кто-то теребил ее, открыла глаза. Сперва увидела, что трава вокруг пожухла, даже сочные листья лопуха покоробила жаром. Только потом поняла, что теребил ее друг. Пес, найдя хозяйку, повизгивал, норовил, как всегда, лизнуть в лицо. Настя погладила его. Шерсть у пса во многих местах была жесткая, паленая. Хотела встать но в глазах был темно. Провела рукой по лицу, скользнула по голове, почувствовала под ладонью такие же жесткие, как шерсть друга, пряди волос. Поняла, тоже опалилась. Пес, ухватив зубами за сарафан, тянул из канавы. Послушалась, с трудом подняла Ванюшку, покачиваясь, побрела дальше. Шла сквозь горячий пепел, который ветер нес по улицам. Пес оглядывался, отрывисто лаял, когда Настя останавливалась. Звал и вывел к неглинной. «Река! Спасение!» Побежала, споткнулась, упала в горячую золу. Ванюшка горько заплакал, обжегся. Поднималась и вновь падала, задыхаясь, ползла к воде. Сарафан начал тлеть. Сил оставалось только что поднять голову, пса позвать. Между клочьями дыма, разорванного вихрем, увидела на самом берегу не глиной какие-то избы. Там огня не было, но избы стояли без крыш, обгорели, наверное. Разглядела, вокруг метались люди, стены поливали. Закричала, поперхнулась дымом, закашлялась. Опять очнулась от собачьего лая. Казалось, из дальней дали донеслись голоса. «Здесь она где-то!» Вдруг горять упала, не могла и пса за дымом не видно. «Эй, баба, бабонька, где ты? Откликнись!» Откликнулся друг. У Насти ни сил, ни голоса не осталось. Едва могла еще слабеющими, обожженными руками прижимать груди Ванюшку. А как потащили ее, не слышала. Только вдруг стало темно, на лицо полилась прохладная вода. «Бабёнка тебе, молоденькая!» — прошамкал над ней старушечий голос. Открыла глаза, опомнилась, рванулась. «Фанюшка! Шатэ болезная! Как всколыхнулась! тут он тут туто! В баньке!» — забормотала в ответ старуха. «В баньке?» — Настя села на лавке, безумными глазами водила вокруг. «Ну да, не видишь, что ли? Все мы здесь охоронимся, бабы дорубяты!» Эки страсти Господни, как гурит, как полыхает!» Настя медленно приходила в себя, разглядела в красноватой полутьме тесно сгрудившихся женщин, детей, потянулась к Ванюшке, которого держала на руках стоявшая около старуха. Сквозь глухой рев огненной бури, близко за стеной, слышались какие-то скрипы. «Бабушка, что это? Не как банька наша валится!» слышь скрипит полку садка То журавлишка скрипит то мужики стараются снеглиной воду черпают на стены льют не сразу нов вспомнила, что там на берегу сквозь дым она видела избы без крыш только теперь догадалась что это и были бани, а крыш на них как обычно нет сверху прямо на потолок дерноложен, чтобы в мыльне тепло держать сейчас дерн спасал бани от огня. Ваня тихонько хныкал, просился к матери. Настя осторожно взяла его к себе на руки. Глядела, глядела. Ванюшка был цел, уберегла. Старуха, посматривая на нее, вздыхала. Ох, мой-то, мой-то где? Может, тоже пропадает? Стояла, сгорбленная, хилая. По морщинам лица медленно катились слезы. Пошла к двери, приоткрыла ее. Незаглушенный рев пламени ворвался внутрь. Ваня заплакал. «Пахом! Пахом!» — кричала старуха. В баню влез старик, подстать бабке. Такой же седой, морщинистый, только борода и брови из седых стали рыжими, опалила их. Дед повалился на лавку, долго не мог понять, что толковала ему старуха. «Нашего, нашего сыночка, не видать!» «Что ты, мать, окстись, где его найдешь в такой беде?» Ответил, наконец, старик. «Вся Москва в полуме Только что мужики кричали! Огонь через Москву-реку перекинуло! За Москворечье горит!» Старуха отмахнулась. Было ли ей дело до за Москворечье? «Наш-то, парнишка, пропадает!» «Зачем пропадать, Бориске? Знаешь, сама...» Повстречался он с веселыми людьми. Товарищи у него, Гурлы. поди сейчас, где ни на есть пожар тушат. Вторая встреча. Владыко, Владыко! Хошь ты ему, скажи, сам огонь лезет. Людей у меня с теремов снял. Горят терема. Костром горят. А он башни тушит. Шапку потерял, опалился. Княжеское ли дело? Жаловался старый Бренко митрополиту. Владыка Алексий сидел в ризнице Успенского собора, искоса поглядывал в узкое оконце на полыхавшие княжеские терема, потом косился на боярина. «Беды не вижу! Чем не княжье дело кремлевский башни тушить? А хоромы-то, хоромы-то княжи сгорят!» Митрополит отшвырнул посох, стремительно подошел к окну. «Да пропади, не терема тюрема, коль на то пошло!» «Митя прав, что все бросил и стену, отстаивает. А ты что, боярин, воешь? Не люблю. Это к Вильяминову подстать выть, а ты...» Брынка перебил речь митрополита. «Вильяминову? От его пакостей все и началось. Ему Дмитрий Иванович башни стены блюсти велел. Само собой, он Тысяцкий. дворта то Василь Васильевича у чужковых ворот. Но он не будь плох, людей с других башен посымал. Согнал сию стрельню хранить. «Князь увидел, осерчал, Вильяминова велел выбить прочь, пихаючи за вора отсирить в шею, сам людей расставлять начал, сам огонь полез, с тобой пошло!» По суровому сухому лицу митрополита пробежала улыбка. «Что пошло? Хромы Вильяминова занялись, сейчас полыхают, подойти страшно, не тишь княжих теремов горят!» «Так, ну твой двор?» «Мой то!» Брэнка отмахнулся. — От моей усадьбы ни ни двора, ни пригорода не осталось. Одни уголечки дымятся. Митрополит вдруг осердился, закричал. — Ты, боярин, на пожаре совсем ума решился! Шагнул к Брэнку. По пути аналоя прокинул. — Сам погорел. — Ай, вильяминеве крученешься! Широко разведя Ризу, пошел прочь. Но тут из храма донесся крик. Митрополит остановился. Дёрнул головой. Вот ещё кто-то Полоумел в соборе орёт. А был Семён Мелик. В поисках жены и сына метался он по Кремлю. Прибежав к Успенскому собору, с разбегу бросился внутрь, протиснулся сквозь толпу. Бабы, ребята закричали, перекрикивая их, Семён звал свою Настю. Митрополит Алексей шёл быстро. Люди едва успевали расступиться, теснились, давали дорогу. «Ты что в божьем храме орешь?» — гремел, сам того не замечая митрополит. «Владыка! Владыка! Жена моя! Сынок пропали!» алексей подошел вплотную, схватил семёна за плечи, тряхнул силой. «Вот и видно, что обезумел! Где их сейчас найти в таком потоке огненном? Воин ты!» «Бегать так тебе зазорно! Других спасай, а вось и твои спасутся!» Повернул Семёна, толкнул в спину. «Иди!» Едва тот выбрался из собора, как лицом к лицу столкнулся с Фёдором Кошкой. Боярин с ходу накинулся на Семёна. «Семён Михайлович, кстати, приспел! Мне князь разбойными делами ведать велел! Я всех гридней по граду разогнал воров бить! Людей у меня нет!» А та типа всюду. Вот и сейчас на торгу Парамошу грабят. Бери владычных ребят и туда. Живо! На торгу шла потеха. Разбив лавку знаменитого золотых дел мастера Парамоши, станичники драли ризы с икон. Самому Парамоши худо не сделали, лишь руки за спиной ему скрутили, чтоб не мешал. Мастер метался из лавки в мастерскую и обратно. Умолял. «Родимые, полегше! Родимые, не курёшьте!» полна детка, выть!» — смеялись стати «Образов не тронем! ризы Не прогневайся!» Парамошу толкали. Он продолжал бегать, путаясь в длинном кожаном фартуке. «Ой, родимые! Ой, воры! Полегше! Вы посмотрите, работа какая! Узора чьи те! Чеканьте какой!» — причитал мастер. И тут же ястребом налетел на одного из танишников. «Ты шо пиздеешь? Ножом филигрань колупаешь!» Примечание. Филигрань или скань — художественное изделие из скрученной проволоки, которая изгибалось в виде тонких узоров. Скань могла быть и сквозной, и напаянной на металлическую пластинку. На ту же пластинку напаивали мельчайшие зерна металла — зернь «Да я эти нитки золотые, сколь время скручивал, молоточком плющил, и ж зернь ровная какая получилась, а ты ножом!» Парамоша не договорил, удар шестопера положил станичника замертво. Митрополичьи люди нагрянули, как снег, на голову. Крести от Татей, Ошую и Одесную, Семен прорывался сквозь свалку, в мастерскую. Примечание. Ошую. Налево. Одесную. Направо. Там, около развороченного горна, увидел вора по всем повадкам атамана. Тать повернулся, гикнул дико. Знакомая черная борода. Неужто Фомка? Вот как опять встретились. А Фомка уже прыгнул на семёна Тот не посторонился, не отступил принял друга на щит, бросил его земли. Фома рычал, ругался. Подоспевшие войны придавили его к земляному полу, вывернули из руки заветный фонкин нож с бусинкой. На площади среди связанных станичников Семён подметил одного молодого. Паренек дрожал, всхлипывал. Вижу, не обвык ответ держать. Парень заплакал. Вперво, дяденька, Это он меня сманил, кивнул на Фомку. Фома оскверил зубы. За такие слова Бориска, тебе голову отвернуть мало. Помри, а товарища не выдавай. Семён отошел. Фома крикнул вслед: "Эй, Семён, погоди! Чего тебе, Фома? Вот что, со мной как кожа служил? Да тебя не гневаюсь, а за парня заступись. Кроме этого дела, грехов за ним нет" сманил его я то княжье дело а ты значит в суде еще рылом мне вышел попробовал задрать фома но семён только головой кивнул соглашаясь лаю не получилось